царицей с почетным венком, незаметным для одних только вашим глазам. Тогда-то я увидел вас. В первый раз это было у княгини Б. Все, что только было знаменитого и известного, собралось у этой прекрасной изгнанницы Милана. Там пели, и виртуозы наших гостиных подходили поочередно к фортепиану. Все самое прекрасное в музыке и пении соединилось тут, чтобы восхитить эту толпу дилетантов, всегда удивляющиеся, встречая в свете то совершенство в исполнении, которого мы требуем и так редко находим в театре. Потом кто-то начал говорить о вас и произнес ваше имя. «Отчего сердце мое забилось от этого имени, произнесенного в первый раз при мне?» Княгиня встала, взяла вас за руку и повела почти как жертву к этому алтарю мелодий. «Скажите мне еще, отчего, когда я увидел ваше смущение, чувство страха охватило меня, как будто вы были моей сестрой, хотя я знал вас не более четверти часа?» «О, я дрожал, быть может, более, нежели вы!» И, наверное, вы были далеки от мысли, что в этой толпе есть сердце родное вашему, которое страшилось вашим страхом и восхищалось вашим торжеством. Уста ваши открылись, и мы услышали первые звуки голоса, еще дрожащего и неверного. Но вскоре ноты сделали чистыми, звучными, глаза ваши поднялись от земли и устремились к небу. Толпа, окружавшая вас, сомкнулась, и не знаю даже, достигли ли вашего слуха ее рукоплескания. Душа ваша, казалось, спарила над нею. Это была ария Беллини, мелодичная и простая, однако полная слез, которую мог создать только он один. Я не рукоплескал вам. Я плакал. Вы возвратились на свое место при шуме похвал. Я один не смел подойти к вам. Я сел так, чтобы видеть вас постоянно. Вечер продолжался. Музыка потрясала восхищенных слушателей своей гармонии. Но я ничего не слышал с тех пор, как вы отошли от фортепиано. Все чувства мои сосредоточились на одном. Я смотрел на вас. Помните ли этот вечер? Да, я помню его, сказала Полина. Потом продолжал я не думая, что прерываю ее рассказ. Потом я услышал в другой раз не эту самую арию, а народную песенку, с которой она была в родстве. Это было в Сицилии, к вечеру одного из тех дней, которые созданы только для Италии и Греции. Солнце едва скрылось за Джеджентами, древним агрегентом. Я сидел подле дороги. По левую сторону от меня начинал теряться в вечернем сумраке морской берег, усеянный развалинами, среди которых возвышались три храма. За берегом простиралось море, неподвижное и блестящее, как серебряное зеркало. По правую сторону резкой чертой отделялся от золотого фона город, как на одной из картин первой флорентийской школы, которая приписывают Гадди, и которые помечены именами чемабуя или Джотто. Напротив меня молодая девушка возвращалась от фонтана, неся на голове древнюю амфору и напевая песенку, о которой я говорил вам. О, если бы вы знали, какое впечатление произвела на меня эта песенка! Я закрыл глаза и опустил голову на грудь. Море, берег, храмы, Все исчезло, даже эта девушка, которая, как волшебница, отодвинула меня на три года назад и перенесла в салон княгини Б. Тогда я опять увидел вас, опять услышал ваш голос и смотрел на вас с восторгом. Но вдруг глубокая печаль овладела мной, потому что в то время вы уже были не молодой девушкой, которую я так любил и которую называли Полина Мельен, Вы были Графиня Безываль. Увы? Да, увы, прошептала Полина. Прошло несколько минут в молчании. Полина первая его прервала. "Да, это было прекрасное, счастливое время моей жизни", сказала она.